Глава 13 На меня смотрел охранник, тот самый, что стоял у нас на этаже и зорким оком посматривал за перемещениями отдела снабжения и его начальника. «Добрый вечер, вам не надоело за мной следить?» — я зловеще и многообещающе улыбнулся. «А что, похоже, что я за кем-то слежу?» — покосился он на меня. Я кинул взглядом его салон. На заднем сиденье заметил фотоаппарат. «И снимаете вы птичек и травку зеленую, верно?» — резко спросил я у него. «Да, я еще и профессиональный фотограф», — кисло улыбнулся охранник. «А можно посмотреть снимки?» — протянул я руку. «Нет, я имею право их не показывать», — он покачал головой. «А я имею право заявить в полицию о вторжении в личное пространство», — подчеркнул я. Перед ним встал нелегкий выбор, и он нашел нейтральный ответ, который более-менее удовлетворил меня. Охранник выдохнул и посмотрел на меня. «Ханзе-сан, все вопросы к начальнику отдела безопасности. Я лишь выполняю его приказы». «Понятно. Приятного отдыха». Улыбнулся я и задержался еще на пару секунд. «Ах да, увижу, что меня снимаете, и ваш фотоаппарат случайно упадет, причем очень сильно упадет на асфальт». Намек, я надеюсь, понятен? Раз он выполняет работу, то и конфликт со мной был ему ни к чему. Вы очень понятно объяснили, — кивнул охранник, слегка скалившись и нервно почесал подбородок. Видно было, что следить за мной не доставляло ему никакого удовольствия. Ну что ж, тогда завтра придется наведаться к Мидзури Дзио. Я вернулся за руль Порше. Ну что там, тебе кто-то угрожает? Ютараш подскочил в своем кресле. Нет, там рабочие моменты, объяснил я. Не переживай, тебе это не касается. Так он следил за тобой, получается, схватился за голову Ютара. Да за это можно морду набить ему. Опять ты за свое, засмеялся я. Что ж ты за кровожадный такой? Не надо никому бить морду, Ютара Кун. Большинство проблем можно решить в разговоре. Я завел Порш, наблюдая, как вишневый седан отъехал с обочины и исчез за ближайшим поворотом. Мы выехали с парковки, из проулка, и я включил поворотник, остановившись на красный сигнал светофора. Вот же урод! не унимался Ютар. За это я бы выволок его за шкирку из машины и сделал внушение. «Прекращай уже, остановил я его. Лучше подумай, как приумножить свой капитал. Да осталось там его этого капитала. Грустно вздохнул Ютар. «Ты что, умудрился уже все прос... потратить?» Я изумленно посмотрел на приятеля. «Так я же не только дышу воздухом, но и покушать вкусно люблю», резко ответил Ютар. «А эти постоянные смены квартир, сколько я там потратил, ты не представляешь». «Тогда тем более шевелись», — ответил я, выезжая на главную, и тут же обгоняя фуру с надписью «Делай, как я, и парнем, пьющим молоко, то како». «Надо еще понять, куда шевелиться», — буркнул Ютар. «Просто подними свою пятую точку и действуй», — предложил я. «Для начала найди себе квартиру, или вообще денег не осталось». «То есть там немного», — помрачнел Ютар, но глаза его зловеще заблестели. И опять подумывает кого-то обокрасть. «На первые две недели хватит, а там...» «А там ты переедешь, запустишь свой бизнес». «Возможно, возьмешь кредит в банке». Угадал. Улыбнулся я, поворачивая в сторону нашего квартала. «Еще бы я кредит не брал, скажешь, что же, ответил гитара. «Заработаю». «Только не надо во все тяжкие бросаться», — предупредил я. «Если нужно, я тебе займу. Без процентов». «О, ну спасибо, дружище, что хоть обозначил, что без процентов». «Ну да», — начал он кланяться, словно монах. Да шучу я, Ютара, кун, засмеялся в ответ. Иногда ты превращаешься в какого-то ребенка, честное слово. Как же я могу с тебя проценты брать, сам посуди. Ладно, проехали, проворчал Ютар. Просто сейчас в неопределенности такой нахожусь, что нервы как струны перетянуты. Да выгляди, лопнут. А ты успокоительная, попей, и оглянись вокруг. Возможности моря, подметил я, останавливаясь на парковке. «Успокоительный оставь себе, а вот по поводу оглянуться — согласен». Ютара кивнул, выходя из машины. Добравшись до квартиры, мы перекусили. Затем Ютара занялся поиском квартиры, а я, сходив в душ, упал на кровать и немного пообщался в лайне с Мико. Она сообщала, что вновь подслушала разговор дяди с отцом Хатару. Фудзивара успокаивал своего друга. Насколько Мика поняла, Хатар устраивает истерики и жалуется теперь не только на меня, но и на Мичи, своего потенциального жениха. Это хорошие новости. Значит, Мичи сделал правильный выбор, послав ее куда подальше вместе с ее странными хотелками. Разбалованная принцесса с характером стервы. Вот как бы я ее характеризовал. И хорошая новость состоит в том, что я увидел это раньше, чем у нас закрутилось что-то более серьезное. На этом я закрыл глаза и уснул. Утром, только попав в свой кабинет и бросив на кресло сумку, я направился в отдел безопасности. Этот момент был настолько важен для меня, что я не собирался его откладывать в долгий ящик. Да и вообще любую проблему я привык решать сразу проводил жестким взглядом охранника, который уже стоял на своем посту. Он же отвел взгляд. Мидзуки Судзиу я застал сидящим в своем кресле и дегустирующим зеленый чай. Он увидел меня, и улыбка слетела с его лица. Лицо приобрело суровый окрас. Андзусан, — кивнул он мне. «По какому вопросу в столь раннее время?» «Доброе утро, Мидзуки-сан. Если его можно назвать добрым!» «А что же стряслось, ханзо Мидзуки поставил чашку чая на блюдце и сложил руки в замок. «Нужна помощь?» «Тут дело не в помощи, Мидзуки-сан», — нахмурился я, — «а в претензии». О -о, вы меня удивили, Ханзо-сан!» картинно поднял брови начальник отдела безопасности. «Просветите, о чем речь?» «С радостью, Мидзуки-сан», — ответил я, добавив металла в голос. «Ладно, вы поставили охрану на этаже, но слежка в нерабочее время — это перебор. Вам не кажется?» Мидзуки не ожидал такого напора и ненадолго смешался. Но потом взглянул на меня мрачно. «Я выполняю свои должностные обязанности, Ханзусан, ответил он. «И напрямую подчиняюсь владельцу корпорации». «Ну, конечно, не спорю с вами. Слежка в нерабочее время — это перебор». И, кстати, не я приказал моему сотруднику устраивать эти шпионские игры. Надеюсь, что понятно объяснил. Опять меня перенаправляют задавать вопросы, кому посолиднее. Что ж, все ясно. Фудзивара слишком далеко зашел в своем недоверии ко мне. Вот теперь абсолютно все ясно, Мидзуки-сан. Я одобрительно кивнул в ответ. Но, как вы думаете, тот, кто это сделал, поступил законно? «Не мне об этом судить, ханзо же спокойно ответил Мидзуки. «Я лишь шестеренка в этом большом механизме. Меня интересует лишь безопасность корпорации и ее сотрудников в рабочее время, разумеется. И не более того». «Понял вас, Мидзуки-сан?» Ответил я, понимая, что больше ничего не добьюсь от начальника отдела безопасности. «Спокойного дня!» «А вам продуктивного, Ханзо-сан?» одобрительно кивнул мне вслед Мидзуки. Я шел по коридору, погруженный в свои мысли. Фудзивар не смог ничего нарыть на меня и решил прибегнуть к кардинальным мерам. Получается, что он окончательно перестал мне доверять. Хотя, если бы это было так, я бы уже не работал на этой должности. Все-таки испытательный срок — опасное время. Нет никакой гарантии, что тебя не сдвинут с места. Но это меня не успокаивало. Наоборот. Я понимал, что нужно спешить, а для начала подумать, как повысить доверие ко мне Фудзивары. Это важно, пока я работаю в его корпорации. Вернувшись в офис, решил подвести итоги непростого этапа проверки таблиц и сказать, что мы полноценно возвращаемся к стандартному формату работы. Это сколько можно за сама и хвосты подчищать? Я зашел в офис, замечая, что Дзеро очень напряжен и даже немного нервничает. Что-то случилось с нишеосан? поинтересовался я у него. Нет, все хорошо, хан — выдавил Дзеро. Просто неважно, себя чувствую. Может, вам опять снабаничный, нишио сан? спросил я у него, и наставник отдела махнул рукой. Да ерунда, пройдет, ответил он, забегав глазками. Что же ты затеял, хитрый жук? Понятно же, что раз значит, боится последствий. Надо бы разобраться в ближайшее время. «Итак, отдел!» – захлопал я в ладоши, привлекая внимание. «Сверка отчетов закончена. Мы справились, и больше у отдела инспекции нет к нам никаких претензий. А теперь возвращаемся к привычной для нас работе. Созвоны, выбор поставщика, распределение продукции». Я сделал небольшую паузу, оглядев каждого. Все были рады, что освобождаются от этой волокиты. Зеро по-прежнему был погружен в какие-то свои мысли, хотя делал вид, что очень внимательно меня слушает. «Сейчас наша корпорация готовится выпускать новую линейку продукции», — продолжил я. «Вы уже слышали об этом товаре и уже придумываете к нему слоган. «Митсуи спрей от плесени. Так вот». «Сейчас нам надо найти производителя сырья». Ханзасан, можно?» — поднял руку Сузум. «Спрашивайте, Кашемира-сан», кивнул я. «А делали ведь какие-то экспериментальные образцы?» — озадаченно посмотрел на меня Сузум. «Почему бы не продолжить сотрудничать с тем же производителем?» «Хороший вопрос», — оценил я. «Объясняю». «Сырье для тестирования делалось в малых количествах, и для этого использовались мощности самой корпорации. Но сейчас продукт выходит на рынок, и в этом случае нужны совершенно другие объемы». «А, тогда все понятно», — ответил Сузуму. «В общем, нужно найти проверенного производителя», — продолжил я объяснять. Кто из вас выберет лучшие условия, на это низкая цена закупки, быстрая доставка, сроки производства, качество сырья. Там очень солидная премия и отгул на день». «А какие сроки, Хангзо-сан?» – спросил Тайоми. «Кашемир-сан, продолжайте играть в игры», – язвительно ответила Майоко. «Вы все равно не успеете». «Кагава-сан, потише», – сделал я предупреждение и ответил на вопрос. «В понедельник нужно уже дать ответ. До пяти вечера. Всем все понятно». Сотрудники дружно закивали, оживившись. И опять Дзеру вяло отреагировал, погруженный в свои мысли. «И не забываем, сегодня крайний срок для отправления слоганов к новому продукту», напомнил я напоследок. Вернувшись в кабинет, я решил его немного проветрить. Кондиционер был выключен. Покосился на вентиляционную решетку, может с ней что-то не так. Открыл окно и дверь. Самому разбираться не хотелось. Затем позвонил в ремонтную службу, оставив заявку на диагностику вентиляции отдела снабжения. Женский голос пообещал, что первая смена занята, а вторая с радостью приступит к проверке уже сегодня, после окончания рабочего дня. Что меня вполне устроило. Телефон просигналил сообщением, и я увидел срочное сообщение от Фудзивара. Оно было адресовано отделу снабжения. Нужен был трезвый анализ поставок расходных материалов и оборудования за последние пять лет. Якобы для стратегического анализа. Причем срочно. Такую работу поручить сотрудникам я не мог. Она касалась сложного анализа. Фудзивара решил проверить меня на профпригодность? Да легко. Я заварил себе кофе и включил способность. За три часа я проделал огромный пласт работы и дал развернутый вывод на несколько страниц. Отправил на почту Фудзивари отложенным на вечер письмом. Откинулся в кресле, прислушиваясь к своим ощущениям. Все мои органы чувств были настолько обострены, что я слышал взмахи крыльев птиц, летающих над зданием в конце квартала. Шум резины, проезжающих под окном автомобилей, тихое бормотание прохожих. А следом за этим звук закрывающейся двери в офис, а потом осторожные шаги по коридору. Кто-то вышел. Я направил фокус внимания именно туда. Тихо прошел следом. «Что вы здесь делаете, Нишио-сан? Обед еще не начался». Это был голос охранника. «Я хочу сообщить, что наш начальник не выполняет свои обязанности и грозится меня уволить!» — раздался голос Дзеро. «Вот же сукин сын!» «Вы это серьезно?» — спросил охранник. «Да куда уж серьезней!» — пробурчал Дзеро. «Передайте это в отдел безопасности, Мидзуки-сану!» «Вам mm -hmm. заняться нечем, Нишио-сан!» «Не понял? Я здесь стою целыми днями, Нишио-сан, и вижу, кто и чем занимается. Не говорите ерунду!» «Или приносите доказательства». «Какие вам еще нужны доказательства?» — прошипел Дзер. «Обед еще не закончен, мишо -сан. Вернитесь, пожалуйста, на свое рабочее место», — повторил охранник. «Ну ладно», — ответил Дзер. «Ладно, я вам это еще припомню». Затем, судя по звукам, он вернулся в офис. «Ах ты ж собака бешеная. Решил меня подставить. Зря, со мной надо дружить». Если не поймет, ну что ж, тогда сам виноват. Времени до обеда оставалось еще двадцать минут. Я решил написать Ютару, узнать о том, нашел ли он квартиру. Ничего рядом нет подходящего. Пришло от него сообщение. Хорошо, я еще сам посмотрю, ответил я. Затем залез в сеть, поискал по сайтам. Ютара был прав. В данный момент в нашем районе сдавались либо тесные однокомнатные квартирки-студии, похожие на ту, в которой я теснился еще недавно, либо слишком просторные хоромы, аренда которых была такой, что проще взять на прокат неплохой дом на колесах и ночевать в нем. «Да, я тоже не нашел. Тогда проверяй каждый день». Отправил я ему сообщение. «Спасибо, Кану, а то я не понимал, что делать. Я же тупой». Он не поставил восклицательные знаки, но я понимал степень его кипения. «Расслабься, Ютара, я просто напоминаю, переживаю по-дружески», напечатал я и нажал «Отправить». «Ладно, и ты меня прости, который день на нервах», — ответил приятель. На этом общение наше было закончено. Я успел заказать на обед якитори, шашлычки с курицей и грибами. А потом наступило обеденное время. Забрав у курьера еду, я решил пообедать с персоналом. Давно не общался с сотрудниками. Только я зашел в обеденную комнату, понял, что они что-то живо обсуждают. «Ханза, он присоединяйтесь», — подвинулся Иори. «А мы тут слоганы друг друга оцениваем. Мы ведь крутой!» Иори изменил голос на бас. "Мицуи, далой плесень!» «Да здравствуй, чистота!» «Кавагути-сан, я же говорила, что ерунда», — ответила Майоко. «А у вас какой, Кагава-сан?» — спросил я у девушки. Мицуи, помаши ручкой плесени», — гордо ответила Майоко. «Бабский какой-то», — тихо ответил Сузума. «Что говоришь?» — гневно посмотрела в его сторону Майоко. «Я говорю, очень интересный и креативный», — доброжелательно улыбнулся ей Сузуму. «Но мой лучше». «Скажите, Кашемиро-сан», — улыбнулся я. «Митсуи, твой дом, твои правила! Плесень здесь не место!» — выкрикнул Сузуму. «Хм!» — ответила Майок. «Я думаю, что займете вы, Кашемиро-сан, середнячок в рейтинге, в лучшем случае». «А вот посмотрим», — подмигнул ей Сузуму, креативная Кагава-сан. «Вы издеваетесь, Кашемиро-сан?» — покосилась на него Майоку. «Ни в коем случае, Кагава-сан!» — улыбнулся он. «Да, и мой ничего так», — ответил Тайоми. «Митсуи, не дай плесени ни единого шанса!» «Да это уже избитое выражение, Накамура-сан!» — скорчило лицо мученицы Майока. «Ну, пресная водичка. Лучше что-нибудь про слизни написали бы, и то бы выделились». «Да нормальный слоган, Кагава-сан!» — смутился Тайоми. «Вы просто ничего в креативе не понимаете» ага -ха, ха засмеялась Майоку. «Я курсы по креативному мышлению прошла, на Камур сан и глаз у меня наметан». «Только ваш слоган ни о чем, Кагавасан, ответил Тайоми. «Уж извините!» «Ага, сейчас!» — нахмурилась Майоку. «Не извиню, Накамура-сан, и запомню это, поверьте!» «А у вас, и — продолжая улыбаться, спросил я у Идзо. Девушка потупила взгляд, ковыряя палочками в сашими. «Я пока не буду говорить», — тихо ответила она. «Икута-сан!» воскликнула возмущенно Майоко. «Это нечестно. Мы все уже сказали, давайте вы». «Даже не уговаривайте, кагава Она посмотрела на Майоко, затем обвела всех взглядом. «Я боюсь удачу спугнуть. Узнаете, когда объявят результаты». «Хотя бы примерно, Икута-сан!» попросил Сузуму. «Не скажу», — упрямо ответила Юдзо. Но он самый лучший среди всех ваших. Вот же вы интриганка и Кутасан, посмотрела в ее сторону Майоку. Я и это запомню, поверьте. Еще немного пообщавшись с сотрудниками и поделившись парой веселых анекдотов, я вернулся к работе. Остальные полдня прошли быстро, но очень продуктивно. Все справились с работой. Даже Дзару выполнил возложенные на него задачи по созвону с некоторыми корпоративными фабриками. Выходя из офиса, я сел в Порше, а чуть позже зеленый коридор светофоров позволил мне очень быстро добраться домой. Перекинувшись парой слов с Ютаро, я переключился на общение с Мико, а потом отключился. Четверг настолько был серым и непримечательным, что пролетел, как будто его и не было. А в пятницу, когда уже все успели пару часов поработать, объявили результаты конкурса. Причем письмо пришло мне на почту. Я посмотрел результаты. Ух ты, Сузуму победил. Немыслимо, ведь конкурс проводился во всей корпорации. Я тут же услышал радостный крик парня со стороны офиса и громкое замечание от Дзаро. Вот же неугомонный, разве он не понимает, что таким образом отворачивает коллектив от себя все больше и больше? Хотя о чем то я, там уже такая пропасть, что Заро же при всем желании не наладит контакт с сотрудниками. Ну что ж, сам виноват. Я всмотрелся в письмо, слоган Сузума выделен как победивший в конкурсе. Напротив слоганов остальных сотрудников стояли цифры. Это места в рейтинге. Но слогана Юдзо я не нашел. Что это значит? В письме указывалось, что ей выдается почетный сертификат за самый необычный слоган. А чуть позже курьер доставил его. Мне повезло встретить его в коридоре. Да что же она там придумала? Я от любопытства выхватил из рук курьера красиво оформленную грамоту с тиснением логотипа корпорации и подписью Фудзивары и членов комиссии. А затем я прочитал слоган Йодзо и прыснул со смеху.